Глава третья. «Сэм». Мы уже целый час в дороге, а Гвен по-прежнему молчит. Я чувствую, как воздух вокруг нее буквально вибрирует от душевной боли. «Ты в порядке?» Это неуместный вопрос, но я должен попытаться. Мне не нравится то, как она неотрывно, без всякого выражения, смотрит на мелькающие за окном деревья, словно пытается загипнотизировать саму себя и тем самым найти успокоение. «Я только что бросила своих детей», — произносит Гвен. Голос ее звучит странно. Я бросаю на нее быстрый взгляд, но дорога слишком узкая и извилистая, и я не могу даже на пару секунд оторваться от управления внедорожником. Оставила их с чужими людьми. «Не с чужими», — возражаю я. «Перестань, ты ведь знаешь, что это хорошие люди. Они сделают все возможное, чтобы дети были в безопасности. Мне следовало остаться с ними». По ее голосу я понимаю, что я отчаянно хочется попросить меня повернуть обратно. Я просто хочу обнять моих детей и больше никогда не выпускать их из виду. Я в ужасе. Ее голос на несколько секунд делается почти неслышным, словно шорох ветра в траве, потом снова набирает силу. «Что, если я никогда к ним не вернусь? Что, если их заберут, пока меня нет? Тон у нее настолько убитый, что я сворачиваю к обочине» и останавливаю машину в синей тени деревьев. Ты хочешь вернуться? Выключаю мотор и поворачиваюсь, чтобы взглянуть на нее. Не с осуждением, а с беспокойством. Мне нужно знать, что она готова исполнить задуманное нами. Если нет, то я не смогу винить ее. Но в глубине души понимаю, что должен ехать с нею или без нее. Мелвин Ройл на свободе и он намерен прийти за Гвен и этими детьми. Когда-то для меня это было местью, возмездием за мою сестру Келли, но теперь стало чем-то большим. «Конечно же, я хочу вернуться», — отвечает Гвен, потом делает глубокий вдох. «Но я не могу, верно? Если сейчас не буду сражаться за своих детей и защищать их, как я смогу когда-либо снова посмотреть им в глаза? Он придет за ними, и когда он это сделает, «Я должна преградить ему путь!» Сейчас Гвен — сплошной комок боли, удерживаемый в узде лишь ее стальной волей. И, глядя на нее, невозможно усомниться. Она имеет в виду именно то, что говорит. Но я ей не сомневаюсь, что это именно так, когда речь идет о Мелвине Роэле. Она встретится с ним лицом к лицу и не отступит. «Мы намерены убить его», — говорю я, — Это не преувеличение и не вопрос. Мы понимаем друг друга, верно? Мы едем не для того, чтобы просто найти его, позвонить копам и вернуть его обратно в тюрьму. Пока этот человек жив, он продолжит вредить тебе всеми доступными способами, и я ни за что не позволю ему сделать это. Я не собирался высказываться настолько прямо, но все же высказался. Если я испытываю любовь к этой женщине, то это суровая любовь, опасная для нас обоих до тех пор, пока призрак Мелвина Ройла наконец-то не успокоится безвозвратно. «Да», — соглашается Гвен, — «мы намерены убить его. Это единственный способ обеспечить детям безопасность». Я медленно киваю, потом улыбаюсь ей. Ее ответная улыбка выражает одновременно скорбь, виноватость и извинение. «Честно говоря, я никогда не думала, что буду напрямую рассуждать о том, что намерена стать убийцей. В трудной ситуации можно узнать о себе много странного. Гвен кладет ладонь на мою руку, и я чувствую сквозь ткань жар этой ладони, словно раскаленное тавро. Отпустив руль, накрываю ее ладонь своей. Наши пальцы сплетаются. В течение долгого-долгого момента мы не произносим ни слова. Покой этой проселочной дороги, тень деревьев, отдаленные голоса птиц, Все это так далеко отстоит от тьмы в наших душах, что кажется, будто находится совершенно в другом мире. Тишину разбивает звонок телефона, и мы одновременно тянемся к карманам. «Мой», — говорю я и отвечаю на звонок, потому что мне знаком номер, высветившийся на экране. «Привет, Майк, что случилось?» «Это ты спрашиваешь, что случилось?» «Сэмми, какого чёрта? Я что, звоню тебе поболтать о погоде?» Такое вот дело, приятель, я откопал пару наводок на возможных участников проекта ависолом. Хочешь подсказку?» «Конечно», — отвечаю я. «Я так понимаю, это неофициально?» «Официально? У меня нет основания даже спросить у кого-нибудь из этих уродов, который час. Так что понимай как угодно. Так тебе нужна подсказка или нет?» «У меня нет ни ручки, ни бумаги, поэтому я изображаю, будто пишу в воздухе». И Гвен понимает намек. Она протягивает мне ручку и лист с договором об аренде внедорожника. Я выслушиваю два варианта, которые зачитывает Майк Люстик. Сразу же делаю выбор и озвучиваю его. «Ясно. Мы берем на себя тот, что ближе к нам, в Мейкервилле. Будь осторожен, ладно?» «Ладно, заверяю я, Майка. И ты тоже». Тот, не прощаясь, дает отбой. Вполне в его стиле. Я протягиваю бланк с записями Гвен. «Арден Миллер. Мейкервилл. Теннесси», — зачитывает она. «Мужчина или женщина?» «Не знаю». «И где находится этот Мейкервилл, помимо того, что он в Теннесси?» «Теперь, когда у нас есть имя и направление поисков, дело кажется более реальным, заставляет шевелиться». Я неожиданно улыбаюсь широкой улыбкой и включаю двигатель внедорожника. Этого я тоже не знаю. Первый пункт — купить карту. В наши дни большинству людей это показалось бы странным, но никто из нас не может рисковать и выходить в интернет, ведь Ави способен отслеживать все. Чем дольше мы остаемся в тени, вне поля зрения кого бы то ни было, тем лучше». На нами карте Мейкервилла не обнаруживается. И в конце концов я обращаюсь с вопросом к старику, который сидит в кресле качалки перед магазинчиком самого провинциального вида. Старик смотрит на меня, прищурив глаза цвета старой меди, когда-то они, наверное, были темно карими, и качает головой. «В Мейкервилле людям делать нечего», — говорит он мне. «Это место заброшено вот уже много лет. Даже почтовое отделение закрылось еще в шестидесятых. Там нет ничего, кроме развалин. Звучит не особо обнадеживающе, но тем не менее я получаю указания в какую сторону ехать. Наша цель находится довольно далеко, по меньшей мере в нескольких часах езды, и к тому времени, как мы достигаем окраин Нэшвилла, уже смеркается. Сядешь за руль, переночуем в машине или снимем комнату. Я стараюсь, чтобы в этом вопросе не прозвучало даже намека на сближение потому что, видит Бог, сейчас совершенно не время для этого, даже если бы такая возможность была. Две комнаты я имею в виду. Гвен, как всегда, практично. «Комната с двумя кроватями сойдет», — отвечает она. «Где-нибудь, где подешевле? Нет смысла приезжать в Мейкервилл усталыми и дожидаться там рассвета, верно? Верно, соглашаюсь я. Где-нибудь подешевле. Ясно». Полчаса спустя выбираю местечко под названием French — придорожный мотель, лучшие дни которого миновали еще в 50-е годы, если не раньше. Это скучное кирпичное здание, выстроенное в форме буквы «Ю», расположенное на склоне холма и обладающее скромной привлекательностью морга. На маленькой стоянке припаркованы две машины, номеров в мотеле приблизительно 20, весь первый этаж. Я оборачиваюсь к Гвен, приподняв брови звонил норман бейтс он хочет чтобы ему вернули занавеску для душа гвен смеется норман бейтс вымышленный персонаж психопат страдающий раздвоением личности герой знаменитого триллера альфреда хичкока психо и его сиквелов по сюжету содержал мотель в котором совершались таинственные убийства постояльцев гвен смеется и это настоящий смех теплый выглядит заманчиво «Бэтбэк-Сентрал рекомендует», — отзываюсь я, поворачивая руль. «Бэтбэк-Сентрал. Служба по борьбе с клопами в США. Мы въезжаем на стоянку, такую же неровную и потрескавшуюся, как краска на дверях мотеля, и паркуемся на одном из множества свободных мест. Жди здесь. Если тут есть камера, я не хочу, чтобы ты на ней засветилась». У Гвен куда более узнаваемое лицо, чем у меня. Если нам повезло, то Ависолом еще не почесался раздобыть фотки моей физиономии. Для уверенности я надеваю кепку с эмблемой бейсбольного клуба «Майами Марлинс», купленную в магазине распродаж. Натягиваю ее пониже и направляюсь в мотель. Прежде чем закрыть дверцу машины, бросаю на Гвен пристальный взгляд и заблокирую двери. «Обязательно!» Она вооружена и отлично стреляет, и я не особо тревожусь, оставляя ее одну. Гвен Проктор никуда не пойдет, по крайней мере, не подняв шума. А если какой-нибудь случайный хищник решит на нее напасть, его ждет большой сюрприз». Администрация мотеля, как и можно было ожидать, не проявляет ни малейшего энтузиазма относительно постояльцев. За стойкой сидит мужчина с обвисшим лицом и пустым рыбьим взглядом человека, который в этой жизни видел все И плевать хотел на большую часть увиденного. Я получаю на руки ключ с заляпанной пластиковой биркой, расплачиваюсь наличными и снова выхожу на стоянку. Вся процедура заселения занимает от силы две минуты. Мы оставляем машину там, где припарковали ее, почти под самым прожектором, светящим с козырькам отеля. Только забираем из нее все ценное. Нам отвели комнату под номером 3. И когда я отпираю и распахиваю дверь, наружу просачивается знакомый запах хлорки и отчаяния. Угнетающий запах. По крайней мере, включив свет, я не вижу тараканов, разбегающихся в поисках укрытия и обстановка выглядит достаточно чистой, хотя я не отказался бы пройтись по всем поверхностям ультрафиолетом. Мебель выглядит куда менее приятно. Такое впечатление, что ее купили на самой дешевой гаражной распродаже. На обвисшем потолке виднеются высохшие потеки воды. В комнате, как мы и запрашивали, две кровати, и я указываю Гвен на ту, что расположена ближе к санузлу, единственно по той причине, что эта кровать находится дальше от входной двери. Смотрю, как Гвен приподнимает застиранное покрывало, свисающее до самого ковра, и наклоняется, чтобы заглянуть под кровать. Потом достает из своей сумки фонарик и проверяет снова. «Что ты высматриваешь?» — интересуюсь я. «Страшных типов», — отвечает она. «Трупы!» — закладку метамфетамина. «Кто знает?» Неожиданно мне кажется, что проверка — чертовски хорошая идея, поэтому я одалживаю у Гвен фонарик, стою, наклонившись, и рассматривая мумифицировавшийся презерватив и, по меньшей мере, три пустых бутылки, печальные следы прошлых постояльцев. И одновременно спрашиваю, пойдешь в душ вечером или утром?» «Потому что, полагаю, горячей воды здесь хватит только на кофемашину и на двухминутный душ раз в несколько часов». «Лучше вечером», — отвечает Гвен. «Тебе не нужно сперва сходить в туалет?» Выпрямляюсь и качаю головой. Гвен избегает смотреть на меня прямо — Она подхватывает свою сумку и несет в санузел, и я слышу, как дверь со щелчком запирается на щеколду. Я могу либо сидеть и слушать, как она раздевается, либо сделать что-нибудь полезное. Выбираю сходить за едой. Вернувшись, обнаруживаю, что Гвен уже вышла из душа, и запах отчаяния в номере сменился теплым фруктовым ароматом. Она полностью одета, не считая обуви, И я это одобряю. Уязвимость во время сна — это не то, что я бы порекомендовал в нашем положении. Протягиваю ей пакет с бургером и картофелем фри вместе с банкой газировки, и некоторое время мы просто сидим на разных кроватях, утоляя аппетит. «Мне нужно спросить», — произносит Гвен, — «это звонил твой друг из ФБР, Майк?» Я молча киваю. Над говяжьими котлетами в этих бургерах кто-то явно жестоко поиздевался но я все равно съедаю все до кусочка. Моему организму нужно топливо. А почему агент ФБР помогает нам? Потому что иногда я оказываю ему услуги, и на сегодня он в долгу передо мной не менее трех раз. Кроме того, ему не хватает людей для работы на местах, и он считает, что я, вероятно, более надежен, чем полиция штата. Только вероятно? Я пожимаю плечами. Майк не из тех людей, которые могут полностью доверять кому-то. Он не поведал мне никаких подробностей относительно своей наводки, так что вся его информация записана на этой самой бумажке. Арден Миллер, Мейкервилл. Адреса у него нет, но Майк сказал, что это нам не понадобится. Если Мейкервилл — город-призрак, то это, скорее всего, правда. И как этот человек по имени Арден связан с Мелвином? Люстик. Возглавляет отдел, занимающийся расследованием деятельности опасных интернет-групп. За весоломом они следят. И, должно быть, Орден как-то связан с этим. Так мы имеем дело с отшельником? С выживальщиком? С кем? Понятия не имею, отвечаю я. Но мы должны быть чертовски осторожны. Да, кстати, об этом. Прежде чем мы направимся прямо в тот городишко, нужно попытаться узнать что-нибудь об этом Ордене Миллере, и попробовать найти какую-нибудь карту этого места. Утром мы можем завернуть в местную библиотеку. Я пошарю оттуда в интернете, а ты пороешься в книгах. Как тебе такой план? Разумно. К этому моменту мы уже доедаем бургеры, приканчиваем их с быстротой, свидетельствующей о том, что нам не хочется распробовать их вкус. Я выбрасываю обертки в мусор, и раз уж все равно поднялся, пристально осматриваю дверь. Она запирается на хлипкую цепочку, которую явно уже несколько раз рвали, а двери рама, судя по виду, не выдержат даже сильный ветер, не то что хороший пинок. «А что у нас с санузлом?» — спрашиваю я. «В плане безопасности, естественно. Там есть окно, но оно маленькое, забрано решеткой и пожарного выхода нет. Значит, не будем учинять пожар». Я подтаскиваю к двери стул с обивкой цвета детской неожиданности и подпираю им дверную ручку. Вряд ли это особо поможет, но это лучше, чем ничего. «Во сколько ты собираешься встать утром?» спрашивает меня Гвен. Голос ее звучит немного напряженно. Нервы. Это вполне обычный вопрос, но ощущение такое, что он задан супругу или любовнику, и мы оба чувствуем этот тайный смысл, буквально висящий в воздухе. Я отхожу к своей кровати, снимаю с пояса джинсов кобуру и кладу на прикроватный столик. Наплечная кабура Гвен уже висит на спинке кровати, словно некая зловещая деталь снаряжения для БДСМ-игр. «Наверное, лучше не думать в этом направлении», — говорю я себе, и, наклонившись, начинаю расшнуровывать ботинки. «Семь часов достаточно рано», — отвечаю я. «Или в какое там время нападают волколаки?» «Мне кажется, мы скорее на территории зомби», — отзывается Гвен. Она сидит, скрестив ноги, поверх покрывала, но потом поднимается, откидывает одеяло и, удостоверившись в отсутствии клопов, заползает в постель. «Ну ладно, спокойной ночи». Звучит это неловко и ощущается так же. Мой второй ботинок падает на пол. Я задвигаю оба ботинка под столик, где смогу без труда дотянуться до них в случае чего, потом откидываюсь на подушку. Матрас комковатый и продавленный, вполне в тон моему подавленному настроению. «Доброй ночи, Гвен». Это тоже звучит нелепо. В течение нескольких долгих секунд в комнате царит тишина. В глубине моей груди зарождается смех, такой же глупый и неудержимый, как взболтанная бутылка шампанского, и в конце концов, я не в силах подавить его, начинаю смеяться. Гвен тоже смеется. Это славный, очищающий смех, и после него в этой унылой комнате словно бы становится светлее. «Извини, выдавливаю я, наконец. Просто это выглядит так вежливо. Черт, побери, мы ведь взрослые, верно? Почему это так?» «Хороший вопрос», — отзывается она, повернувшись на бок, чтобы видеть меня. «Мне больше не смешно». «Так почему?» «Ты знаешь, почему?» — говорю я ей. «Я хочу услышать, как ты скажешь это вслух всего один раз. Потому что между нами стоят мертвые, произношу я. И в один миг все веселье испаряется. Правда настолько ужасающая, что нависает над нами подобно призраку, и по моему телу пробегает дрожь, кожа покрывается мурашками, начиная с моей сестры. Гвен, не дрогнув, встречает эту призрачную правду лицом к лицу. «И все те девушки, которых я должна была суметь спасти, даже сводный брат Мелвина. Ты знаешь, что он покончил с собой, он не мог больше выдержать отчуждение» которым оказался окружен в своем маленьком городе, и преследование со стороны всех этих диванных интернет-воинов. Она сглатывает, и я жалею о том, что вообще поднял эту тему. В своем последнем посте в соцсетях он заявил, что это была моя вина, что если б я была хорошей женой, Мелвин никогда бы! Это полная хрень! Прерываю я ее. Мой голос звучит сердито, вопреки моим намерениям. Ты в этом совершенно не виновата. Винить тебя глупо. Умолкаю на секунду, потом на другую, потому что стою на грани признания в том, в чем не намерен был признаваться. Потом переступаю эту грань. Я выслеживал брата Мелвина так же, как выслеживал тебя. Я знал, где он живет. Я знал, где живете вы все. Гвен застывает, и я вижу, что она колеблется. На самом деле... Она не хочет задавать этот вопрос, но, как всегда, не станет поворачивать назад. «Ты посылал ему письма ненависти, Сэм?» Я смотрю на потек на потолке ржавого цвета и неправильной формы, напоминающей очертания Австралии. Мои колебания тянутся очень долго, прежде чем я собираюсь с духом, чтобы сказать «Да, посылал». И тебе тоже. В то время это казалось правильным и легким своего рода правосудием. «Но эти письма просто уничтожали тебя в замедленном темпе по одному письму за раз. И я сожалею об этом. Боже, Гвен, я ужасно сожалею». На последних словах в моем голосе прорезается болезненная хрипотца. И я знаю, что Гвен слышит это и понимает, что эта боль так же искренна, как смех, с которого начался этот разговор. Краем глаза я вижу, как Гвен встает с постели. Она садится на край моей кровати и берет меня за руку. В голливудском фильме в этот момент заиграла бы музыка, мы поцеловались бы, и между нами вспыхнула бы неожиданная страсть. А дальше пошла бы эротическая нарезка — обнаженные тела, озаренные мягким золотистым светом, снятые под странными углами. Но мы не в фильме, и нам больно. И вместо этого я просто рассказываю ей полушепотом о той ненависти, которую когда-то испытывал — Рассказываю о том, как был одержим жаждой кровной мести. Это не романтично, это отвратительно. Но отзвучав, этот рассказ точно так же, как и смех, несколькими минутами ранее, оставляет в воздухе странное ощущение чистоты. Гвен сжимает мою руку и говорит. «Все это время ты ненавидел его, не меня. По крайней мере, сейчас у нас обоих есть правильная цель». «В том, что она сейчас сделала, заключается милосердие. Такое редко встретишь. Это прощение, жалость и понимание. И я, не думая, подношу ее руку к губам и нежно целую ее пальцы. Я мог бы по памяти нарисовать ее до последней черточки. Абрис ее ладони выжжен на моей руке с почти осязаемой четкостью. Потом я отпускаю ее руку. Я ничего не говорю, не могу». Гвен выжидает несколько секунд, но я не шевелюсь, и она возвращается в свою кровать. Я слышу, как шуршит одеяло. Гвен выключает свет, и в комнате становится темно. Черт возьми, я дурак. Я сплю плохо. Мне раз за разом снится человек, прыгающий с крыши шестиэтажного здания в деловом центре Топики. Я читал в газетах об этом самоубийстве. Брат Мелвина пришел на работу, одетый в новенький костюм, поднялся на крышу, снял галстук и ботинки, потом аккуратно положил их рядом со своими часами, бумажником и письмом, в котором он извинялся перед своим начальником за весь этот беспорядок, а потом шагнул с крыши. Это было два года назад, безоблачным июньским днем. Но когда во сне я вижу лицо падающего с высоты человека, то понимаю, что это не брат Мелвина, Это я.